Глава седьмая. Потерпевшие кораблекрушение. Мармеладки сложно заворачивать в фантики. Они эластичные и немного скользкие, несмотря на сахар. Поэтому Жака Перла не покидала ощущение, что он целыми днями упаковывает в папиросную бумагу вареную лапшу. Клиентка, открыв рот, смотрела, как он управляется с конфетами. На ней были шляпка с бантиком, пальто с бантиком и туфли с большими бантами шелковый платок, завязанный петелькой, висел на ручке сумки. В общем, сама клиентка была упакована хоть куда. Это происходило в 1936 году. Два дня непрерывно шел дождь, а накануне ночью приключилась гроза, каких в Париже не случалось уже лет двадцать, хуже бомбардировок Первой мировой. Перл завернул в гофрированный картон квадратные мармеладки, уже упакованные в папирусную бумагу, и взвесил фунт. Мильком он бросил взгляд сквозь витрину на улицу. Мальчик до сих пор стоял на мостовой под дождем. Перл стал закручивать фантики, превращая их в банты. «А с чем вон те, черные?» «С ежевикой, мадам». «Тогда поменяйте мне, пожалуйста, одну белую на черную». Перл с улыбкой кивнул Клиент — это король. Не случайно на вывеске семейной лавки была изображена корона, отделанная жемчугом. Он развернул сверток и поменял миндальную мармеладку на ежевичную. «Желаете попробовать другие сорта?» Перл знал о нерешительности своих клиентов и предугадывал их желания. «Нет, поторопитесь, меня ждет муж». Он поменял бумагу под картоном, чтобы она была идеально гладкой, снова бросил взгляд на мостовую и продолжил упаковывать конфеты. «А розовые с чем?» — спросила дама. «Я ведь только что их вам предлагал. Розовые с розой». «Да, логично», — произнесла дама так, словно ее принимают за идиотку. «Ну, дайте мне половинку розовой». «Простите, мадам, я не режу мармелад». «Почему?» «Традиция дома». Даму, казалось, очень задела новость о традиции. «Господи, из каких это пор вы не режете мармелад?» «Уже сорок лет. Мать создала лавку в 1888 году, после смерти отца Абеля Перла. Это французское имя, простите?» «Заверните мне целую розовую, раз уж вы не хотите приложить усилия». «С удовольствием». Он снова поменял шелковистую бумагу, подцепил розовую мармеладку серебряными щипцами, и по магазину тут же разнесся аромат розовых лепестков. «Слушайте, ладно, не надо», — простонала дама, «не кладите мне эту мармеладку, меня ждет муж. Это слишком долго, к тому же я растолстею». Муж? Медлительность, полнота. Перл устало поглядел на клиентку. Он положил мармеладку назад, убрал на место щипцы и вернулся к упаковке. «У вас совсем нет клиентов, бедняга». Дама оглядела пустую лавку. Господин Перл подумал, что хорошо бы откачать у дамы чуток жира, чтобы использовать его в качестве желатина для следующей партии мармеладок. «Магазин, кстати, уже 25 минут как закрыт», — произнес он, не повышая голоса. «Сейчас семь вечера. С утра я продал 27 килограммов мармелада, несмотря на грозу столетия. Очередь тянулась аж до отеля напротив. Так что дела идут хорошо, мадам. Вы злитесь?» но перл даже не услышал вопроса он снова посмотрел на промокшего мальчишку на улице вода обрушивалась на него каскадом ноги тонули в лужах если вы злитесь я позову мужа который ждет в машине на углу площади сказала дама я не могу оставить его вот так моего мужа мне надо выйти перл положил пакетик с мармеладом обогнул прилавок и направился к двери По дороге он захватил зонт, дама замахала руками. «Оставьте его в покое». Перл был уже снаружи, он раскрыл зонт и перешел улицу. Мальчик выглядел лет на 15-16, он стоял на ветру, прямой как штык, в одежде мокрой до нитки. Он дрожал всем телом и в упор смотрел на вывеску магазина. Что ты здесь делаешь, парень? Тут не ответил. Казалось, он даже не понял вопроса, только вперился взглядом в Жака Перла, словно ожидая какой-то опасности. Пойдем со мной. Перл взял мальчика под руку, и они вместе зашагали под зонтом. По пути им встретилась дама из магазина, которая бежала по улице, забыв свои мармеладки. Все вы одинаково, буркнула она, бросив на перла сердитый взгляд. Ветер вывернул ее розовый зонтик, который теперь напоминал факел. Она вскрикнула, замахала руками, делая знаки большой машине, едущей прямо на нее. Перл прошел мимо, оставив задыхающуюся, словно тонущую даму посреди моря на мостовой. Теперь мальчик сидел на стуле в лавке, на плечах у него было полотенце. Жак Перл закрывал магазин и укутывал мармеладки легкой тканью, словно укладывал спать детей. «Как же мне не нравится эта история!» В его голосе чувствовалось сильное волнение. «Жена ждет меня уже целый час. Что она скажет, если я приду с тобой? Откуда ты свалился?» Перл стал выключать свет. «Попытайся выдавить из себя хоть слово, парень, имя свое хотя бы. Что ты делал на улице в такую грозу?» Мальчик молчал. Он больше не дрожал. Он смотрел то на лампочку над головой, то на Перла, Хозяин магазина выключал свет, складывал в ящик ножницы, вытирал тряпочкой сахар с прилавка, запирал кассу. Каждый его жест был отработан, идеален. Мальчик любовался прозрачным символом дома Перла на витрине. Вдруг Перл замер на месте. Ты говоришь по-испански? Вот уже несколько месяцев из-за гражданской войны молодые беженцы переходили через Пиренеи. Французские власти с них глаз не спускали. Но, кажется, парень даже не слыхал о существовании Испании. Продолжая внимательно рассматривать мальчика, Перл снял фартук и повесил его за прилавком. Надеюсь, моя жена не слишком разозлится. На этот раз Перл почти улыбнулся. Госпожа Перл встретила их руганью. И как только ее муж додумался так долго держать мальчика в мокрой одежде... Она расстегнула рубашку на гости, словно тому было пять лет, и побежала в маленькую комнатку в конце коридора, где стоял шкаф с одеждой их сына. Жак Перл помог молодому человеку переодеться. В ванной под зеркалом лежало огромное количество разных расчесок, однако вихры парня укротить не удалось. Перл отвел гостя на кухню. Молодой человек был красив и бледен, как жених перед свадьбой. На столе лежали приборы для гостя, мадам Перл разливала суп. Ее пышная фигура занимала почти всю кухню, но госпожа Перл была столь проворна, что казалось, будто предметы сами уступают ей место. Вот стол из лакированного дерева, отодвинулся в сторону, вот бутылки и мельницы для перца сделали шаг назад. Стоя у окна, мальчик покачивался, опьяненный теплом, уютом, и запахом паркетного воска. Вечером Перлы уложили мальчика спать в комнате сына. А сами долго не могли сомкнуть глаз. Держась за руки под одеялом, они словно чего-то ждали. Было слышно, как мальчик ворочается в постели. Перлы специально оставили все двери открытыми, чтобы чувствовать присутствие чужого человека в доме. «Завтра решим, что делать», — сказал Жак Перл. «Да». «Завтра». Мальчику было столько же, сколько Джошуа, их единственному сыну, когда тот умер, два года назад. У бродяг не такие руки, сознанием дела сказала мадам Перл. Да. Слышишь? Паркет в комнате Джошуа скрипел. Жак Перл встал. Из коридора тянуло свежим воздухом, гость открыл окно. Он смотрел на дождь, протягивал ладони, ловил капли и слезывал их языком. Мальчик закутался в красное одеяло, которое тянулось за ним королевским шлейфом. Перл бесшумно сходил за кувшином воды и поставил его рядом с кроватью мальчика. Тот обернулся. На следующий день Жак Перл усадил гостя на табурет за прилавком, оставил жену хозяйничать в магазине, а сам отправился в центр глухонемых. За завтраком, внимательно приглядевшись к юноше, господин Перл вдруг подумал, что тот, возможно, сбежал из специализированного учреждения. Перл толкнул ворота и спросил у консьержа, не сообщалось ли о побеге. «Почему вы спрашиваете? Вы кого-то нашли?» «Нет, конечно. Но в такую погоду на улице не очень-то безопасно. У вас все пациенты на месте?» «Какого 15-16 лет. Я на бум возраст называю. Это гипотеза». «Что?» «Гипотеза?» Консьерж отпрянул, словно гипотеза, заразная болезнь, вроде пневмонии или чумы. Перл уточнил. «Если бы парень лет пятнадцати на свою беду оказался на улице в такую погоду...» Консьерж пригладил пальцами усы. «Нет, у нас э, все на месте». «Тем лучше. Спасибо, мсье». С глубоким облегчением Перл направился к выходу. Консьерж побежал за ним, мсье. Перл обернулся. «Если вы нашли пятнадцатилетнего мальчика, его стоит отвести в полицию. Никого я не находил, благодарю вас». Он почти побежал по улице мимо Люксембургского сада. Ярко светило солнце. Вернувшись в лавку, Перл обнаружил, что клиенты не обращают никакого внимания на мальчика, который, сидя в уголке, Тихонечко наклеивал этикетки на пакеты. Мальчик очень старался. Мадам Перл время от времени бросала на него покровительственные взгляды. Завидев мужа, она вопросительно подняла подбородок. Перл спокойно покачал головой, мол, ничего нового. Глаза супругов светились радостью. Перл решил, что сделал все возможное, и разгадать тайну мальчика ему, увы, не суждено. Если серьезно, куда еще он мог пойти? А полиции он и слышать не желал. Если кто-то потерял мальчика, пусть придут и заберут. Вот так в доме Перла появился нежданный гость. Чудесный пассажир грозы, прибывший вместе с дождем и ветром. Супруги называли его паренек, малыш или испанец. Он быстро сделался незаменимым человеком в лавке, работал за троих и постепенно выучил французский – по вечерам мадам Перл занималась с ним на кухне. Меланхоличный мальчуган оказался умным, живым, очаровательным. У него были странный акцент и серые глаза.